На улице была необыкновенно ясная погода. Я поднялся к себе. Из балкона смог увидеть порт. Лес, кранов и труп черных от копоти. Вросшие в берег костовы кораблей, в которых вьют гнезда городские мальчишки. Склады с мазутом и доки, фильтрующие поднимающиеся по реке грузы. Чуть южнее раскинулся рынок. Нестроенные шеренги лотков и безобразные кучи хлама. Копаться в них может и не так интересно, как в душе приказчиков третьей клиники, но явно безопаснее. Я вспомнила сколо креплики, натянутые на дорожку фонографа, откуда-то из детства. Наше могущество простирается отсюда до порта, а затем бежит по волнам до края света. Сколько мы помним себя, порт всегда имел ключевое значение в городе. Море сопровождает нас везде. Жулками торговых путей связывает весь мир и несёт его блага на наши прилавки. Для власти порт и инструмент, и ресурс, и подвижник. Благодаря ему наш город, этот осколок старой империи, сумел возвыситься над целым регионом. Из комнаты в ближайшей ко мне башне особняка причалов и верфей почти не видно. Их скрывает верхушки деревьев. Огромное окно выходит прямо на океан. В хорошую погоду серость города не омрачает светло-голубую воду. Если бы я оказался сейчас в этой комнате, я бы не видел ни топливных разливов у устьи реки, ни нагромождённых друг на дружку лочуг. Мне бы открылся только бесконечный океан и волны, по которым распространяется наше влияние. В тот мгновение, как ну этой комнаты, санитары подкатили кресло с немощным сухим стариком. Вместо редких волос из черепа у него росли огрызки проводов. Я сразу узнал этого человека. Это был профессор Альбин. Когда его поблёкшие глаза почувствовали свет, старик приподнялся в кресле и устремился ему навстречу. Рука, вялая, будто пришитая к телу, дрогнула и потянулась к окну. Вместе с ней, с испекаймыми амбициями правителей, по волнам пробежали последние мгновения жизни их непримиримого противника. Албин не был болен, еще весной он читал лекции в университете и обвинительные речи в префектуре, а сегодня едва походил на человека. Профессор был главным оппонентом предыдущего главы и часто критиковал его с трибуны городского совета, куда регулярно избирался уже четверть века. Он исчез в разгар предвыборной кампании. Обнаружить его здесь я никак не ожидал, но открыть его не удивился. Теперь мне было известно, какие услуги Гиггинг мог оказывать прошлой администрации. И вот он сидит перед большим панорамным окном ускользнувших возможностей. Его руки опущены и взгляд снова безучастен к происходящему. Между ним и голубым океаном черная полоса повисшего смога, не сбывшихся надежд и покрытого угольной пылью берега. Он не подозревает об этом. Впереди только пропасть. Но я не думаю, что она сознаёт это. Мы сидим на краю поросшего редколисьем обрыва и смотрим на одну и ту же воду. Но для меня это вовсе не безмятежная гладь. В этих волнах первопричина его падения, а в его глазах не умиротворение, а угасающая жизнь. Я спустился в сад, желая последовать совету Гединка и почитать что-нибудь. Мне попалась анимированная новелла Ночное солнце. Три тысячи цветных карточек и пятнадцать строчек текста. Интересно, сколько заработал автор? Зависть. Вот бы найти толкового художника, который согласится работать за процент от будущих продаж, подумал я. И редактора. И агента. Не зря ли я оказался здесь? Мой отец говорил, что нужно покидать зону комфорта, чтобы иметь ее. Контора. Даже с ненавистными мне репортажами о знаменитостях, обзорами ресторанов и криминальной хроникой, теперь оказалось для меня спокойной гаванью, куда хочется вернуться и забыть обо всём, что видел и слышал в третьей клинике. Что ж, мы учимся ровно столько, сколько страдаем. К закрытию больницы я не был готов и сидел у пруда, пытался разобраться в том, что чувствую. Ограничение свободы вызывало раздражение, Но вместе с тем не беспокоило меня. Я был далёк от завершения работы здесь и потому не собирался возвращаться в город в ближайшее время. Наоборот, это место пробудило во мне интерес, которого я давно не чувствовал, сидя в конторе. Редкие вылазки для освещения происходящего вне её стен не приводили к новым знакомствам, которых здесь было в избытке. Никто из интервьюируемых мной людей никогда не проявлял такого участия к своей судьбе, как работники и постояльцы клиники. Вопрос о новых методах разделил врачей на три группы, и большинство не решалось занять определённую позицию, а потому было вынуждено следовать за теми, кто принимал решения. Фантазируя о будущем, я раз за разом приходил к выводу, что время заставит их выбрать сторону. Значит, нужно было понять на чьей стороне время. Действительно ли методы Гидинг работают? Мне всё равно, если он болен, сказал я себе. Мне повезло оказаться сторонним наблюдателем процессов, а не их участником. И я должен вести себя, как подобает журналисту. Происходящее в подвале потрясло меня, и на пару дней я выпал из блёкой рутины, вновь остро почувствовав необходимость борьбы за справедливость. как в студенческие годы. Но вместе с этим порывом приходят эмоции, а они губят само понятие справедливости. Человек не может принимать взвешенные решения, если занимает чью-либо сторону. Правда у всех своя. Я впервые усомнился в универсальности этого принципа. Объяснить происходящее в подвале, на мой взгляд, не могла никакая наука. Но прежде чем судить Гейденка, стоило разобраться в его заповеди И если победить душевную болезнь возможно, он попробует использовать оставшееся у него время, чтобы доказать это. Впрочем, не имеет значения, добьётся ли он исцеления. Вопрос лишь в том, что он сможет выдать за него. Чем будет удовлетворён умудрённый десятилетиям затворничество интеллект профессора и как эту победу встретит научное сообщество? С другой стороны, сложно не осуждать происходящее с морально-этической точки зрения в конце концов есть закон и тех кто заточён в катакомбах он защищает так же как и тех кто сотворил с ними такое в этом смысле время давит на геденка угрозой возмездия за преступление и я принял решение запросить юридическую консультацию у своего источника в высоком суде но получить её представлялось теперь не самой простой задачей я пробежался по своему блокноту А проверки такого количества материала не было и речи, чтобы он превратился во что-то ценное. Почти на каждое утверждение профессору и его коллегам необходимо было получить мнение экспертов из других клиник или хотя бы комментарий от обозревателя медицинского журнала при университете. До сих пор я не ставил такой цели, потому что полагал, что я лишь автор хроники. Но это было не так, и я и сам не заметил, как текст превратился в словесное рагу. Из грубо скроенных обрывков диалогов, пассажей Гединга о роли медицины и моих лирических отступлений на подготовку публикаций ушли бы бессонные недели, а то и месяцы. Я отмахнулся от этого вывода и отправился в клинику. Я не знаю мотивацию Рельмига, но мне понятна мечта Анны о независимой практике. Она из династии врачей, и семейные традиции исказили её собственную картину мира. Она готова зайти так далеко, потому что любой кошмар однажды закончится собственным делом. Я не осуждаю её, потому что её поступки поддаются логике, той, которая доступна мне, по крайней мере. На самом деле меня волнует только один вопрос: использует ли Гедин к её амбициям, чтобы получить союзника, или ему неведомы столь нехитрые способы манипулирования людьми? Проще говоря, Верит ли он в новый порядок, но не может его достичь? Или строит его лишь за тем, что мы поквитаться за неудачу в традиционной медицине? Тени росли. Парк потемнел, сливаясь с лесом вокруг. Из-за деревьев ничего не было видно, будто несёшься куда-то через пространство и время, а вокруг ни души. Огни города так же далеки, как звёзды. Это плоская верхушка холма, наш корабль. И мы пойдём на дно, если не спрыгнем вовремя на одну из планет. Что за бортом? Неизвестность. Так всегда, когда не чувствуешь почвы под ногами, если превращаешься в игрушку в чужих руках, необходимо было вернуть контроль над своей судьбой. Пора перестать быть сторонним наблюдателем. Созвездия повисли в небе. Я провёл весь день на свежем воздухе, и отправился на ужин с Анной в прекрасном настроении. «Ты уже думала, как назовешь свою клинику?» «Роза Ветров. В Полише не нумеруют клиники. Это прошлый век. Имперское наследие. Там любят поэтические названия. Ты бывал в других городах на побережье Внутреннего моря или за океаном?» Хотелось соврать, но я только пожал плечами. «Никогда. Я поднимался вверх по реке с Эрлом, когда нам было девятнадцать. Вдоль неё налеплены поселения древних и наши торговые посты. А ты? Дважды. Один раз с родителями в Усть-Тиске. У папа была командировка, и он взял нас с собой. 3 дня по внутреннему морю и 12 дней через Зырянно-Пароходье. Неделя в самом городе. Это было невероятно. Потом 2 недели обратно. Второй раз я ездила уже сама в Поляш с подругой из университета. Нам очень понравилась еда и архитектура. Мы пообещали друг другу открыть там свое дело. Но она выскочила замуж и переехала в какую-то дыру в десяти милях от города. Тебе повезло. У семьи были деньги, да. Они и сейчас есть. Но мы не общаемся. Я часто думала, что было бы, родись я у других родителей или в другом городе. В доме, лишенном прислуги и собственного сада. В окружении серых стен и закопчённых лычуг, если бы я не встретила свою жизнь, ту, которую прожила на самом деле, ты всё равно пришла бы к тому, что имеешь сейчас. Путь был бы другим, опыт был бы другим, но конечный результат всегда один, потому что ты это ты. Ты говорила, что ребёнком мечтала быть взрослой и независимой. Так вот, у тебя получилось. Анна засмеялась. Не ожидал услышать это от тебя. Что? Признание моих способностей? Я думал, ты считаешь меня баловнем судьбы. Но почему? Обычно все сколько-нибудь успешные люди становятся объектом критики в твоей газете. Полагаю, сколько-нибудь успешные люди просто её не читают. Было бы странным транслировать их позицию. А если серьёзно, у меня никогда не было предубеждений насчёт таланта. Я не борюсь с влиянием капитал, я изучаю его происхождение. Анна отложила вилку и посмотрела на меня. Если бы я просто попросила денег на практику у родителей, ты бы презирал меня? Я бы о тебе никогда не услышал. Она кивнула, будто я сдал экзамен, и снова принялась за пищу. Я скучаю по июльской жаре. С балкона моего номера можно было видеть, как крестьяне ворочают сено за лесом. Ты живёшь наверху? Да, в той комнате с панорамными окнами. Каждое утро я смотрю на море и представляю, что уже пересекла его. Сегодня один из моих пациентов должен был умереть, и я показала ему этот потрясающий вид. Ты бы видел, как загорелись его глаза, как засияла кожа. Это действительно помогает. Не удивляйся так. Ему стало гораздо лучше. Возможно, он даже переживёт эту ночь. Он так безнадёжен? Анна только покачала головой. Я знал его до болезни. Знаешь, мы всё только и думаем, что оставим после себя, но почему-то забываем, сколько всего произошло до нашего рождения. Это нас совершенно не заботит. Не кажется ли тебе эксперименты Гейдинга противореча законными? Для того, что он делает, ещё не написали законов. Поэтому вызовёте их новым порядком. Это не просто набор постулатов и гипотез в ВАР. Речь ведь не про теоремы и доказательства. Новый порядок – кодекс, которого следует придерживаться, если врач занимается душевно больными. Это не попытка вылечить психическое отклонение, а возможность влиять на ключевую сущность нас самих – сознание. Но откуда берутся все эти больные? Анна смотрит на меня несколько секунд, будто ждет пояснений. Потом пожимает плечами. Из города мы доели, и Анна расплатилась. Настала моя очередь. Это уже третье свидание, а значит, твои намерения вполне серьёзные. То, что в этом департаменте Ада могут проходить свидания, показалось мне нелепым и оттого таким жизненно утверждающим, что я не смог сдержать улыбки. Ты потрясающая. Она тоже улыбнулась, а это случалось редко. На работе она больше походила на машину, И я каждый раз удивлялся, что под всегда идеально выглаженным халатом, всегда чистыми перчатками, отполированными до блеска сапогами, спрятано тело, которое хочет жить. И должно быть, все-таки имеет душу. Мы поднялись наверх, потому что я тоже хотел увидеть этот потрясающий вид своими глазами, хотя за окном была кромешная темнота. И время растворилось. Среда, 1 сентября. Утренний кофе в постель отъевал. Это входит в привычку. Надо бы поговорить с ней. Опасные больные в третьей клинике размещались отдельно. Опасными обычно называли тех, кто уже не поправится, однако среди них могли быть и особо заразные, например, пациенты с тифом, чумой или холерой. Во время моего пребывания в больнице таких было всего двое. У них была оспа. Ещё 29 человек считались обречёнными. С утра я вместе с Гидингом и Эрлмом посетил этаж с опасными больными. Теперь их переместили из общего барака в комнаты богатых постояльцев, которые, в свою очередь, отправились в павильон. Эти люди лишены надежды, но я не нашёл для них даже нескольких строчек в блокноте. Записи того дня посвящены моему пребыванию в клинике и её обитателям. Видимо, даже уходящая жизнь не произвела на меня впечатления после всего. что я видел в подвале. Тех, кто уже не мог послужить экспериментом Геддинга, тоже переводили сюда. Некоторые из них заново учились говорить, если были способны на это. Обычно это тихие и отрешенные люди. Их можно встретить в парке или саду с сиделкой или санитаром. Те, у кого забрали душу, уже ничего не расскажут. Барриет Асвенцель разговаривал с медсестрой у беседки в парке. Медсестра той дело смеялась, забавно вскидывая голову и поправляя халат в талии. В руках у владельца цирка были трость и билеты на представление. В руках у медсестры был букет. Мужчина в кресле у её ног не обладал ничем, кроме туго обтянутого кожи черепа, на который, как на удобную подставку, опирались то Баррет, то его спутница. Краева Аново смотрит на вас с больших баннеров города. У неё глаза за взгляд которых готовы умереть тысячи мужчин по обе стороны океана. Плакаты с ее выступлений хранят как семейную реликвию. У Краева глубокий голос и внешность, намекающая на иностранное происхождение. У Гединга тетрадь с ее автографами разных лет и солидный чек. Я хотел бы взять интервью у модели, которая гостит в шикарных палатах профессора, но с ней повсюду таскается ее агент. И на выплату гонорара у издательства ушёл бы годовой бюджет. Поэтому я взял интервью у отца девочки с воспалением аппендицита из соседней деревни. Операция прошла успешно, но его дочь вскоре скончалась. У семьи не хватило денег на анестезию. Ворота скрипнули. Это Винсер, единственный в клинике стоматолог, принёс почту. Он направился в павильон и проходя мимо пруда с плюном, Так, что по водной глади пошла едва заметная рябь. Привет, поздоровался он, проходя мимо меня. Для тебя ничего нет. Зато вонючий комитет настрачил с десяток предписаний профессору. Город всё сильнее затягивает петлю на нашей шее. Мы снова в подвале. Гединка с нами нет, и Анна, демонстрируя раскрытую грудную клетку больного, берёт мою руку, чтобы положить её на лёгкие, когда они надуваются, Она производит замеры. Потом она просит надавить на них и снова делает замеры. У следующего больного нет нижней челюсти. Вместо неё в гортань вшита капсула с токсичным химикатом. Он отравляет его разум испарениями, чтобы приборы зафиксировали уровень распада. Под влиянием газа пациент видит галлюцинации, раз за разом переживая свою смерть. Постоянство помогает нам фиксировать моря и горы с абсолютной точностью. Связав их с перепадами гормонов, мы учимся читать карту души, поясняет Кори. Дни потянулись унылой чередой, но богатым постоянцам карантин дал второе дыхание. Изнеженные, они умирали от скуки и от болезней, но переезд в павильон изменил их рутину. Для них каждый вечер проводили мероприятия, даже организовали лекции с приглашённым из города знаменитостями. И вообще старались минимизировать ограничения, накладываемые карантином. В павильоне разместилось 16 апартаментов особняка или порядка 40 человек. Там работала дневная пневматическая и ночная курьерская почты. Тем временем я сам попал на один из приёмов. Я познакомился с Рионалом Эльта, банкиром и землевладельцем. Я танцевал с Шарлиссой Мего Ей принадлежало 4 фабрики и 9 мест в совете. А ещё я много выпил и, кажется, задавал не слишком аккуратные вопросы, потому что на следующий день меня никуда не позвали. Суббота, 4 сентября. Не рефлексируя, проспав завтрак, я спустился в гостиную и стал читать. Не было силы идти в сад, не было сил браться за что-то серьёзное. Если бы сделали замечание, Я бы поднялся к себе в комнату, но там было ужасно холодно. Еваль не топила камин с прошлого вечера. Нужно было коротать дни, а я совсем исписался. Ещё в конце августа я стал замечать, что пишу по принуждению, верный признак, что необходим настоящий отпуск. Осенью легче настроиться на творческий лад, если привык работать с унылой серостью и безнадёжностью. Парк ещё зелёный, Лес вокруг больницы красный и рыжий, а здесь природа застыла в карантин времени. В этот день Эвегиль вернулась. Она оставила чемодан в холле, поднялась к себе в комнату, которую прибирали каждое утро, готовясь к её приезду. Я вспомнил ухмылку Гединга в тот вечер, когда она вырывалась отсюда. Они всегда возвращаются, сказал он. То, что ей не нашлось места в павильоне походила она на наказание для провинившегося ребёнка. Вигель похудела и от бледности походила на привидение. Она никого не побеспокоила своим появлением, просто молча поднялась наверх и уснула, а вышла в гостиную только к трёхчасовому чаю, ленивовато улыбнувшись мне. Я отвёл глаза и погрузился в газету. Один единственный кирпичный двухэтажный дом в округе, затерянный между этими садами и двориками, Я видел его погружённым в зелень, заброшенный, поросший плющом, тихое место за воротами клиники по дороге от станции. Эрл рассказывал мне, что персонал использует его для проведения тайных встреч, в том числе и с пациентами, вернее, использовал. И ещё одно: лучше не встречаться взглядом с санитарами. Так пролетел ещё один день. К вечеру мне стало легче. Я даже прогулялся до павильона, чтобы заглянуть в окно. Играл оркестр. Младший персонал, казалось, не замечал меня. Я вернулся к себе и уснул. Понедельник, 6 сентября. Санитары делают самую грязную работу, и я буквально чувствую их ожесточение. Это не люди в полном смысле этого слова. Это послушные профессору механизмы, дрессированные животные. И мне кажется, они не долюбливают чужаков. На утро Гединг вызвал меня к себе. У меня всё время не было времени спросить, но теперь вы достаточно разбираетесь в вопросе. Каким вы находите новый порядок? Я помедлил с ответом. Я не имею своего отношения к предмету исследования, господин Гединг. Я ведь журналист, документалист хроники, если хотите. Разумеется, Но всё же, как гражданин и человек, вы, вероятно, сложили собственное мнение о происходящем. Мне непонятно. Не получается понять, почему люди должны проходить через такие страдания во имя высшей цели. Гадин к окну и подошёл к окну. Вы ведь тоже смотрите на океан, господин Лемер, спросил он, спустя недолгую паузу. Отсюда это едва заметная полоска в просветах между деревьями. Но там, наверху, он простилается на тысячи миль. Не я построил это здание, и не я спроектировал этот ансамбль, но он невероятно точно подходит для того, чтобы стать колыбелью нового духа. Вы не видите океан из моего кабинета, вы не увидите его и из других окон первого этажа, но вы знаете, что он есть, потому что вам был дарован шанс наблюдать его красоту и могущество из покоев верхних этажей. Вы понимаете? Я не отрицаю существование души, господин Гейдинг. Вы, профессор, и вам виднее, из чего мы состоим. А мне в сущности все равно, во что вы хотите верить. Но такое отношение... Я говорю вовсе не о моих выводах. Я даю вам понять, что вас допустили в святая святых, в дело всей моей жизни. И я не позволю вам пользоваться таким шансом, чтобы навредить ему. Я не... До меня дошли слухи, что вы осуждаете мои методы и подстрекаете персонал клиники к мятежу. Говорят даже, что вы усомнились в законности проводимых мной испытаний. И я дам вам понять один раз, что моё гостеприимство нельзя принимать за слабость. Больше я не пытался оправдываться, и Гединг смягчил тон. Вас пригласили сюда, чтобы я сам хотел приехать, и вы позволили мне Теперь уже я перебил его. Вы знали, чем я буду заниматься и не выдвигали никаких предварительных условий. Гединг скривил губы и опять отвернулся к окну. И я вспомнил, что это была идея Эрла. Он даже накидал мне план творческого отпуска. Профессор выждал, но я больше не заговорил. Вас пригласили, потому что вы должны задокументировать ключевые идеи проекта и его реализацию. Мне всё равно, как вы это сделаете. И в каких красках опишете мою сделку с демонами преисподней, в которой я обязуюсь измываться над ни в чём не повинными людьми? Я действительно не ставил вам условий и не запретил ни одного интервью. Даже не просил предварительно ознакомиться с материалом перед публикацией. Но вы нарушаете собственный этический кодекс, вмешиваясь во внутренние дела клиники. Мне пришлось выдержать его пристальный взгляд. Если вы не будете это отрицать, я продолжу. У вас есть время, чтобы привести свои записи в порядок. Вы можете работать круглые сутки, если пожелаете. Наблюдайте, задавайте вопросы и почаще наведывайтесь на нижний уровень, если собираетесь хоть что-то уяснить. Экспериментальный режим продолжается, несмотря на карантин. Займитесь его изучением, а собственную позицию оставьте для мемуаров. Как же невыносимо здесь находиться. Я оделся, не застегнул пальто и оставил вещи в незапертой комнате, забрав только блокнот, зонт и гелиогравюры. Это не было излишней предосторожностью, потому что, вернувшись вчера вечером, я обнаружил у себя санитарку. Даже к постояльцам санатория не приходят с уборкой, не спросив предварительного разрешения. Я сгорал от нетерпения, но не торопился. Выйдя на крыльцо, я окинул взглядом посеревший парк. Подумал даже посидеть на скамейке у входа. Спектакль. Через пятнадцать минут я мог бы быть на станции. До поезда оставалось двадцать пять. Сначала я обошел клинику. В саду было несколько постояльцев, но я с ними не поздоровался. Пройти ли под окнами Гединка, или может помахать ему рукой с террасы. Никто за мной не наблюдал. И я снова вышел к парадному входу. Потом обошел пруд, держа руки в карманах. Пробежался глазами по окнам. Никого. Тогда я направился к выходу, стараясь изо всех сил не побежать. На воротах висела цепь с замком. Клиника венчала окрестные пейзажи, находясь на самой высокой точке юго-востока от города. Я вернулся в парк и сел на скамейку. Накрапывал дождь, но я не раскрывал зонт. В другой части парка находился зал для торжественных приёмов. Когда-то в нём были конюшни, но ещё во времена обновления империй здание было перестроено. Массивные люстры осветили павильон изнутри. Я расстегнул пальто и обхватил голову руками из-за стыл в такой позе на четверть часа. Мне даже казалось, что я сумел задремать, но столько бессвязными были мои мысли. Вдруг я поднялся и снял пальто, несмотря на усиливающийся дождь. Это была своеобразная жертва богам. Я заключал сделку: страдание в обмен на освобождение. Наверняка где-то в этом парке есть другой выход, и я найду его, даже если придётся облазить весь парк. Я обошёл территорию по всему периметру, но выхода не было. Я даже подумал забраться на сторожку, а оттуда на прилегавший к ней древеной сарай. чтобы с него перепрыгнуть через ограду. Прыжок с высоты в три моих роста в канаву со сточной водой не предвещал ничего хорошего, но отчаяние овладело мной. Затея не увенчалась успехом, потому что вскарабкаться на крышу я не сумел. Флигель, в котором жил сторож и по совместительству дворник, находился в дальнем углу парка. Я решил, что ключ может быть там и обошел строение несколько раз, перепачкав костюм, но заглянуть внутрь так и не смог. Позади флигеля росли вишни и крапива. У черного входа стояли ржавые инструменты. Судя по всему, сюда никто не заглядывал уже с неделю, а обитатель вместе с женой на зиму переехал в барак к остальной прислуге. Дождь лил, как из ведра. Я еще немного потоптался там, прежде чем вернулся в больницу. От бессилия хотелось выйти, но делать было нечего. Мне предстоял ненавистный разговор с Гиддингом. К сожалению, покинуть лечебницу сегодня нельзя, протянул Гединг, внимательно всматриваясь в моё лицо. Оно не выражало эмоций, и он продолжил: "Я вовсе не хотел поставить вас в затруднительное положение, но похоже, что нам придётся сохранять карантин, пока мы не установим, что за зараза к нам попала". Здесь я изменил себе выдох, скрываемое до сих пор раздражение. Это всего лишь грипп. Мельхис считает, что это грипп. В руббе подтвердил мне тоже обыкновенная простуда. Да-да, конечно, парировал старик. Но меры предосторожности я вынужден думать о безопасности. В эту минуту он казался мне самым коварным хищником в мире. Ни одним своим действием он не выдавал своих намерений, но за каждым вежливым словом и любезным обращением таилась скрытая угроза. Я чувствовал, что у этого человека есть план, что он просчитал все надолго вперед, и от того, что я не знал, какую за подню он задумал, меня охватывало отчаяние. Я не мог больше сохранять эту притворную манерность. Мне хотелось закричать на него, грубо схватить его за белый халат, пригрозить расправой, но я боялся, что тогда-то он и получит карт-бланш. чтобы делать с нами все, что ему вздумается, без всяких стеснений законами этикета и морали. И я молчал, пока за нашими спинами этот паук все плотнее расставлял свои сети. Я чувствовал жар, исходящий от котла в его кабинете, и пламя за решеткой пугало меня своей энергией. Трубы гудели, столбы огня исчезали в них и возникали вновь. Двигатель пожирал в воздух, словно пробежавший марафон атлет. Метал становился красным. Какое-то время я ещё постоял в кабинете, очевидно, пытаясь придумать способ, который заставит этого ублюдка выпустить меня, но понимал, что это бесполезно. Если бы я опустился до унижений, я мог бы потерять остатки той независимости, что была у меня внутри клиники. По какой-то причине Гединку было важно соблюдение приличий или хотя бы видимость этих приличий. Я нашёл в себе силы попрощаться с ним, прежде чем утону в бесконечных коридорах первого этажа. Возвращаться к поискам выхода я не собирался, но находиться в четырёх стенах было невыносимо, и я направился в холл. В дверях я столкнулся с Эвигель. В палатах богатых постояльцев царило спокойствие и уют. Роскошные барельефы, золотые подносы на столах, личные библиотеки и открытые солнечным ванном балконы с пурпурными лежаками. Здесь не поправляли здоровье люди из города, что раскинулся внизу за высокими кронами уходящего вниз парка. Из огромных окон этих торжественных залов в хорошую погоду можно было увидеть пеструю палитру его кварталов, отделяемых от смешения в одну серую урбан-массу неправильными венками улочек и проспектов. Обитатели санатория всегда жили за пределами города, на виллах или в приличных, выхолощенных и безопасных районах, а потому не представляли себе его истинное лицо. Эвегиль промокла. Она гуляла в саду, когда хлынул ливень, и её ослепительно белое, как все эти палаты наверху, платье прилипло к телу. Щеки стали румяными, Она тяжело дышала от забега по усыпанным гравием тропам и скользкому газону в вечерних туфлях на высоком каблуке. Теперь ей нужно было попасть в актовый зал на другом конце парка, но дождь только усилился. Представление и фуршет для постояльцев санатория начинались через четверть часа. Там уже готовили пирамиды с шампанским и бутерброды с морепродуктами. Я отдал Евегель свой зонт, чтобы она не опоздала. Её блаженное лицо светило улыбка. Я достал из волос девушки мокрую траву. Должно быть, поскользнулась, пока бежала. И создание из другого мира снова скрылось в толще водопада на улице. Она, конечно, не знает, что происходит в эти минуты несколькими шагами ниже, в подвале, за толстыми стенами из грубых кирпичных блоков в палатах душевнобольных. Не знает и не хочет знать о бесчеловечных экспериментах старого доктора. увлечённого опытами над жалкими людьми в клетках. Я не знаю, от чего я подавлен больше, наверное, от предательства, а ещё от уязвлённого самолюбия, получившего объяснение знаком внимания Анны. Конечно, Гединг мог бы найти всё это в моих записях, но это кажется мне маловероятным. В конце концов, я заперт тут, и мне придётся общаться с людьми, которым нельзя доверять. Так было всегда. и мне надо просто об этом помнить. Следующие 3 часа я провёл в беседке. Разбирать записи не получалось, невозможно было перечитывать всё пережитое и притворяться третьим лицом. Вместо этого я строил планы. На улице было не так холодно, как в пронизанной сквозняками комнате, а дышалось без людей легче. Я поблагодарил дождь за то, что разогнал моих сожителей. Темнело, и дождь тихо Раздался смех и вегель. Я вдруг понял, что не хочу ни с кем разговаривать. Я бы предпочёл, чтобы мы вообще никогда не встречались, ни с одним из этих людей. Наверху царил беспорядок. Санитарка опять рылась в вещах и бумагах. Я сел на курточке перед камином и достал толстый конверт с теневой хроникой из дымохода. В одном я был уверен: Скряга распорядился не отапливать мою комнату. Я записал несколько строк. спрятал заметки обратно и достал трубку кисет промок я вышел на балкон думая что я хочу покурить на самом деле я попрежнему хотел на свежий воздух потому что и ветер и осевшие на зелёные луга солнце и пение птиц и платье эвигель внизу в парке всё это было напоминанием о свободе в банкетном зале катались на тележках с сэндвичами с креветками тарталетки с гусиным паштетом а маре в брусничном соусе. Эвелин всегда сжимала край платья, когда поднимался ветер. Она перебирала пальцами, собирая складки. В этом движении была и нежность, и решимость. Я закурил. Пляшущий свет фонаря гулял по пруду и заглядывал в окна первого этажа. Чернота ночи крепла на фоне сияющих хнеона и аргона. Город внизу показался мне пленительно живым. Среда, 8 сентября. Евгелий умерла. Я пишу об этом на следующий день, потому что вчера был не в состоянии. Она вернулась с приёма, а утром не вышла к завтраку. К обеду санитарка поднялась в комнату. Гединок сказал: "Сердце остановилось во сне, и она совсем не мучилась". Третий день льёт дождь. Я вышла терла в понурое серое утро. Мы пили всю ночь, пока могли говорить. В 6:00 утра он уснул. Я провалялся на полу до половины восьмого. Крадущийся туман заволок всё вокруг, и на этот раз это не был гым паровоза. До 11 я просидел в столовой, глотая стаканы воды и разбирая заметки. Перл сообщил мне, что состав комиссии уже утверждён, и со дня на день они приедут с проверкой. У него ничего не готово. Я был в подвале сегодня. Ничего из того, о чём пишет Гединг, не удалось подтвердить. Рэлмик не разговаривает с Кори второй день. Она плакала в подсобке. Что этот несчастный старик сделал с нами? Когда мне стало лучше, я отправился в кабинет Гединга. Я хотел бы обрадовать вас, профессор. В самом деле, доктор нехотя оторвался от работы и улыбнулся мне. Все в порядке, сестра. Это производственная необходимость. Уверен, у господина Немера был серьезный повод зайти ко мне. «Моя работа почти завершена». Глаза Гединга округлились. «Что ж, это, хм, хорошая новость. Остался последний фрагмент. Что вы можете сказать о комиссии, которая собирается наведаться сюда?» Профессор смотрел на меня из-под лобби. «Надеюсь, они пригласят в нее достойных людей, разбирающихся в предмете». «Еще один бюрократический аппендикс нам ни к чему». Превосходно. К кому из университетских преподавателей вы бы порекомендовали мне обратиться за комментариями перед публикацией? Гединг энергично закивал и написал чей-то контакт на бумаге. Вот, возьмите. Отлично. Теперь я могу покинули Чемицу. Господин Немер, это вопрос не только вашей безопасности. Понимаю. В таком случае вы не будете возражать, если я сделаю звонок? Профессор заколебался. Я, конечно, не собираюсь давать вам советы, но вы уверены, что описали всё? Вас не видели на нижнем уровне уже 2 дня. Разумеется. Я приводил записи в печатный вид. Теперь я бы хотел поговорить со своим редактором. Гединг посмотрел на сестру Ройл, застывшую в дверном проходе. Она тут же удалилась. Прошу вас. Латунная трубка протянулась от аппарата. Я подхватил её из рук профессора и прислонил к куху ледяной металл. Начал стучать по клавишам. В этот момент что-то щёлкнуло, и во всём доме отключился свет. Генератор выругался Гейтингс с заметным облегчением. Но вы всегда можете воспользоваться нашей пневмопочтой. Роял поможет вам отправить рукопись на любой адрес. Я был уже в коридоре. Лабиринт норсомкнулся и разомкнулся, выплюнув меня в прихожие. Естественно, кабины под лестницей вышел рымник. Он улыбнулся мне и продолжил движение к своему кабинету, на свистивая военный марш. Я несколько мгновений провожал его взглядом, а потом с чувством выполненного долга отправился спать. В эти дни меня мучил один вопрос. Сначала я не мог сформулировать его, потому что не понимал, где искать ответ, а сегодня утром он показался мне таким очевидным. Знают ли постояльцы Конечно, да. Я ужаснулся. Сделали ли они что-нибудь, чтобы это остановить? Разумеется, нет. Вы не заставите меня поверить, что сотни людей, проходящих через больницу каждый сезон, не знают, что здесь происходит. Но всё это не имеет значения. Можно ли осудить их? Конечно, нет. Они знают об этом. Город не может в одночасье лишиться половины своей элиты. не в состоянии даже заниматься реабилитацией жертв Геденга без помощи измывавшихся над ними ранее врачей и медсестёр. Сейчас все эти люди поддерживают профессора, сшивающего людей проводами в анатомические атласы. Когда его дело проиграет, они все как один заявят о своей невиновности, в их духовном лидере олицетворении их безнаказанности, и суд над ними будет их собственным искуплением. Каждый день заключённых подвалы пытают. Их крик до сих пор стоит у меня в ушах. Иногда их даже выводят на свежий воздух к пруду, как того старика у беседки. Но постояльцы остаются не только глухими, но и слепыми. Дело вовсе не в гединге, подумал я. Но можно ли винить этих людей в том, что случилось в подвале их временного пристанища? Временного ли? Я понимал, что многие постояльцы успели состариться в стенах санатория, наверняка кто-то уже планирует в нём умереть. В таком случае молчание это не просто соучастие или одобрение, не пустое равнодушие, ни снобизм, а попытка охранить свой покой. Да, это логично, но ничего не меняет. Они все замешаны. Женет составляет сметы Анна видит, что за оборудование закупается, но боится потерять работу. Кури влюблена в возвращенца и готова умереть на его операционном столе. Эрл всё это время помогал профессору, утешая себя, что найдёт искупление в помощи сельчанам. Анна? Даже она готова убивать людей, чтобы получить необходимые часы практики и открыть собственную хирургию. Само собой, разумеется, эти люди всё знают. Кто именно? Каждый, все и никто. Я окружён больными, и они всё время не спрятаны в подвале. Они ходят мимо меня каждый день. Они здороваются со мной и улыбаются друг другу. Они всё понимают, и они ненавидят. Да-да, они -да, ненавидят нового градоначальника, комитет министерства. Они верят в то, что враг сидит в администрации, а не в соседнем кабинете. Гиген кнушил им этот иррациональный страх перед проверками, и врачи борются с теми, кто может их освободить. Мы сидели в одной из освободившихся комнат в Вигель. Просто глупая традиция собираться у освободившегося на третий день, к которой обитатели мрачной клиники пришли через долгую цепочку ритуалов и суеверий. Бельё на постели было идеально чистым, но на полу я заметил несколько пятен крови. В комнату постучали. Это была сестра Рога. Она извинилась и пригусила меня пройти с ней. Вам телеграмма, шепнула она в коридоре. Мы прошли к столу Жаннет, и она отдала мне свёрток. Я проверил печать. Не сломана. Если вам что-то потребуется, дайте знать. Я поднялся к себе. Это было послание от Ивигель. В начале прошлой недели она отправила его с вокзала, собираясь на поезд в одну из колоний за перевал. Девушка писала о своих планах и просила меня не быть суровым к её друзьям из клиники, как бы сильно они не были оторваны от реальности. Завершала телеграмму Эвигель словами: "Мы все вроде как стали товарищами, пускай по несчастью. Каким бы страшным ни был профессор, он дал новый дом многим из нас. Шлю тебе воздушный поцелуй. Эви" Я так и не успел поговорить с ней после возвращения. Перед торжеством, на которое она так спешила, она тяжело дышала. Может, кровотечение открылось уже тогда, и изменения были необратимы. Письмо из прошлого. На следующий день за завтраком я встретил Прилата. Он рассеянно улыбался персоналу и поглощал порции воздушного десерта, секретного изобретения местных поваров. почти не содержащего калорий. Сначала я думал напроситься в гости, но потом просто подсел к нему. Я очень устал. «Вы знаете, что происходит в подвале?» «Что вы видели?» метнулся он ко мне. Я отшатнулся. И вдруг понял, что не знаю, кому могу доверять. «Да говорите же вы!» «Вы знаете, что происходит в подвале?» повторил я вопрос. «Знаю ли я?» «Нет». Потому что меня не пускают туда молодой человек. Гединг знает, что у него будут проблемы, если со мной что-то случится, а если я спущусь туда, со мной непременно что-то случится. Они пытают людей. Пытают? Они говорили об экспериментах. Это не лечение, едва не сыграл я. Их перемалывают изо дня в день, пытаясь исправить их душу. Душу. Отец скривил губы. Я не ожидал от священника такого скептицизма, и он быстро опомнился. Они что, возомнили себя богами, похожи на то. Мы поднялись к нему в кабинет. Четверг, 9 сентября. Некоторые люди убеждены в существовании сортов людей. В святых книгах сказано: и рабы гордятся своим хозяином. Слова эти принадлежат вовсе не пророку И церковь, конечно, боролась с неверным толкованием записей. Прилат медленно осветил Эль и протянул мне чашу. В начале позапрошлого века крестьяне герцога Помракова, которому принадлежали эти угодья, отказывались выдавать своих дочерей за крепостных его соседей. Их господин был из древнего княжеского рода. Когда-то его предки сочетались браком с королевскими и императорскими отпрысками. Этот дом... И земли к югу от города принадлежали его семье. Позднее к востоку, по другую сторону холма, появились и менее других влиятельных аристократов, но никто из них не мог похвастаться такой родословной. Крестьяне же, гнувшие спину на полях герцога, считали недостойными родницы с рабами других помещиков. Если те не занимали места при дворе тысячи бесправных существ полагали Что они лучше сотен других бесправных существ, только потому, что родились в хлеву, принадлежащем герцогу, а не барону. Я выслушал эту проповедь и осушил чашу. 200 лет назад господ не стало, но, полагаю, мы по-прежнему верим в их существование. У святого отца в клинике оказался связной. Он отказался назвать его имя, но сообщил, что это сотрудник тайной полиции. По подозрениям агентов в клинику забирают людей, дают им некоторые вещества под видом лекарств, превращая их в овощей, а затем обвиняют в преступлениях, которые они не совершали. Это бред. Почему? Удивился приват. Кому может потребоваться оговорить человека? Боги милостивые, да кому угодно молодой человек, политику, например. Да. Но как можно фабриковать ложные обвинения в таких количествах без ведома тайной полиции? Священник задумался. Зачем им понадобилось следить за своей собственной терапевтической фабрикой? вновь спросил я. Межвидовая борьба. Может, с прошлым главой работал другой отдел, а может, охраннительная служба никак не связана с администрацией и действительно расследует преступления. Зато вы связаны Вас направили сюда, и вы смогли установить связь с агентом. Но не знаете, что он тут делает? За кого вы меня принимаете? Я не видел его несколько дней. Голос прилата задрожал. Накануне карантина он спустился в подвал, и больше я его не видел. Он был в группе или проник туда сам? Нет, нет. Он был врачом. Не знаю. Думаю, его всё же пригласили. Я задумался. Разве можно запретить жить? Конечно, можно, святой отец. Привод залпом допивает эль. Вы должны всё рассказать. Ему легко говорить. Вечером, выглянув из окна, я увидел городскую стражу. Три человека, поставленные к нашим воротам исключительно чтобы демонстрировать свой огромный живот и заплывшие жиром щёки. Форма, обычно придающая служителям закона вид опрятный и строгий, На этот раз делала их не лепами. Никто не собирался пускать их. На четверо санитаров демонстративно расположились на ночлег в сторожке. Свет в кабинете Гидинга горел до самого утра. Ева ль долго трясла меня, умоляя открыть глаза. От неё я узнал, что комиссия едет в клинику. На прошлой неделе она отказалась шпионить за мной, после чего ей запретили подниматься сюда. Я бросился на первый этаж. Из окон на лестнице я увидел сваленные в кучу брезентовые мешки с мусором и заметил движение. Видно, копошились крысы. Жанна жгла бумаги, и от её болезней не осталось следа. Она бросала их в топку котла не читая. Сначала она перетащила туда содержимое стола начальника, потом стала сжигать архивы и картотеки, затем буквально запихнула туда книги из шкафа и папки из сейфов в кабинете Геденка. Самого профессора не было в кабинете, и я спустился в подвал. То, что я увидел внизу, было настоящим безумием. Тела лежали прямо на полу. Их было так много, что ступить было негде. Доктора вытаскивали их из камер и складывали в коридоре, пока санитары бегали туда-сюда с носилками. Тогда я понял, что гора под окнами была вовсе не мусором. Я переступал через подопытных доктора, переходя из одной камеры в другую. Я старался описать всё происходящее, укладывая слова в предложения размашистым почерком. Место в блокноте заканчивалось, карандаш ломался, и я зубами точил его, чтобы указать на наиболее важные приметы пациентов, реплики врачей и время, чтобы сделать хронику поминутной. Пятница, 10 сентября. Некоторые из них ещё живы. Я поднимаю глаза, пытаясь не видеть их скурченные от боли тела, не видеть ужас в их глазах. Но их запах ни на секунду не ослабевает. Они гниют заживо. Внизу не было ни гегенгерр Мега. Я услышал только голоса близнецов, приглушённых толстыми стенами и стонами больных. На встречу мне летит Эрл. Его лицо обезображено отчаянием и страхом. Я не сразу узнаю его. Он спотыкается, дрожащими руками раскрывает брезентовый мешок и начинает заталкивать туда одного из пациентов. Тот вяло сопротивляется, всё ещё в сознании. Эрл издаёт какой-то писк и наотмах бьёт несчастного по лицу тыльной стороной ладони. Больной замолкает, и мой товарищ с удвоенной силой запихивает его в мешок. Весь пол завален пациентами. Они высовывают головы и судорожно ловят воздух ртом. Я бросаюсь к Эрлу, трясу его за плечи, я в ужасе, но не от происходящего, А от того, что близкий мне человек повредился рассудком. Я почему-то вспоминаю об Анафиме, который церковь предаёт осквернителем и гробницей. Что ты делаешь? ору я и оттаскиваю его от тела. Эрл толкает меня, нечеленно разделенным, рычит и продолжает упаковывать живого человека. Что ты делаешь? я обращаюсь на него, и мы падем на обтянутой кожей скелет. Я слышу хруст. Эрл бьёт меня локтем по лицу. Я пинаю его в пах. А что ты думал? С вздувшимися венами, покрасневший, он приподнимается на локтях и хрипит. Когда они придут, им будет всё равно. Для них мы все просто помешанные выродки. Ты думаешь, они будут разбираться, когда найдут это, выяснять, кто был хороший, а кто плохой? Я отползаю к стене и сглатываю слюну с крови. Эрал плачет обводя глаза метела вокруг себя. Кто виноват? Кто ничего не знал, а кто вообще случайно здесь оказался? Эрл трясёт головой. Им будет плевать. Я помогаю ему встать, и мы запихиваем уже наполовину выпалшего больного обратно в мешок, потом ещё одного. Я взваливаю их на плечи, они почти ничего не весят, и выношу во двор. Анна разжигает костёр. Хелли смотрит на меня из окна. Её рот словно искажает судороги. Она что-то шепчет или кричит, но всё тщетно. Я не слышу даже того, что происходит рядом со мной. Клиника номер 3. Её главный врач обещал, что она простоит ещё тысячу лет, а его исследования принесут человечеству победу над скверным безумием. Воспоминания о ней точно останутся в веках. В этом смысле профессор действительно бессмертил своё имя. Санкт-Петербург, Белград, 2019-2023 годы. Конец книги. Читал Андрей Валентинов.